ЛЕТАЮЩИЙ ГОРОД ЗАКЛЮЧЕНИЕ Много лет назад жили в Индии женщина Дайтея Пулома и великий Асури Калака. Они совершали суровые аскезы в течение тысячи лет. В благодарность за это Брахма, прародитель всех живых существ в материальной вселенной, исполнил их желание. Больше всего им хотелось, чтобы их потомки мало страдали. чтобы ни боги, ни злые духи, ни змеи не могли причинить им вреда. И создал Брахма чудесный воздушный город, изобилующий прекрасными дворцами и сокровищами, недоступный даже для бессмертных. Это был Хирань-Япур, золотой город. Махабхарата. У основания дуба к ветке было привязано что-то похожее на летающий кактус. Довольно большой Метра три в высоте и чуть меньше в диаметре. Толстый зеленый кактус, но без иголок. В нижней его части были какие-то наросты. Они шли вокруг этого сооружения ярусами и напоминали маленькие лоджии и балкончики, через прозрачные окна которых просматривалось что-то напоминающее игрушечное жилье с мебелью, как бы для кукол. Кактус был явно легче воздуха. Он тянул веревку вверх, весело крутился и покачивался, играя с легким ветерком. Под шаром кактуса висела метелка корешков. «Что это?» — спросили удивленные гости. «Неужели непонятно?» — в свою очередь удивился Шародей. «Это же Тилансдия д из Полинская. Похоже на Тилансдию, д не правда ли? Но это верно лишь в какой-то степени. На самом деле перед вами единственный в своем роде эпифитус г е л и е в о й «Новая форма растения, которую мне удалось синтезировать с помощью суперкомпьютера и подогнать под его схему генную конструкцию той самой Тиланзди». «Действительно, очень большая Тиланзди», — сказала Надя. «Мне такие зеленые шарики очень нравятся». «Да нет, не такая уж большая. Это всего лишь детеныш, совсем малютка», — ответил Шародей. «Взрослый эпифитус наберет роста метров триста». Он, правда, будет не совсем круглый, но тоже метров сто в толщину. — Ого, вот это махина! Неужели он вырастет до размера стоэтажного дома? — спросил р у м п Вырастет, обязательно вырастет, потому что в его генную программу заложен очень бурный рост, и на это потребуется не больше полугода. Но если мы хотим, чтобы он получился красивым и толстым, без всяких морщин или складок придется его подкармливать. «Эпифитусы сами кормятся», — заметил Кент. «Собирают корнями из воздуха пыль, влагу и органические фракции, пыльцу, остатки листьев и насекомых. Ну вот, ты все и сказал. Если хочешь культивировать это растение, следует увлажнять его корни в сухую погоду и снабжать их дополнительной пищей, обдувать специальными органическими и минеральными смесями». «Это что, съедобно?» — спросила Лина. «Для чего выращивать такого бегемота?» Насчет съедобно-несъедобно не могу сказать. Съедобно ли сосна или береза, к примеру, большой вопрос. Иногда при определенных условиях возможно. Эпифитус интересно выращивать не для еды, на нем можно летать. Чему вы удивляетесь, он легче воздуха, потому что гелиевый. Шарадей рассказал, что эпифитус только кажется большим и тяжелым. На самом деле он очень легкий, а если спустить воздух, будет совсем маленьким. Его стены – тончайшая пленка толщиной в несколько микрон. Под ней накапливается огромное количество гелия. В этом и зарыта собака. Под действием солнечного света в хлорофиле растения вода расщепляется на водород и кислород. При определенных квантовых состояниях атомов водорода довольно сложная реакция ядерного синтеза гелия-4 может запуститься в условиях обычных температур. При этом на финальной стадии реакции испускаются два протона. Они выделяются из сопла эпифитуса, создавая реактивную тягу, которой можно управлять для движения этого биодирижабля вверх-вниз или в сторону. В связи с особой тонкостью стенок основного тела эпифитуса, гелий частично просачивается наружу, а частично загрязняется воздухом. И телансдия теряет подъемную силу. Поэтому растение постоянно вырабатывает новые порции гелия, и б и о д и р е ж а б л ь продолжает свой полет. Биоструктура растения спроектирована так, что в нижней его части сформирована группа антропоморфно-ориентированных пазух, помещений, в которых человеку удобно жить. Для водоснабжения, утилизации отходов, подачи воды, а также для отопления таких квартир Используются естественные биологические процессы, функционирующие в каждом растении. Эпифитус растет сразу как большой дом, причем дом экологически чистый, он не засоряет атмосферу отходами и выделяет большое количество кислорода. Снаружи к телу растения могут быть привиты черенки садовых деревьев и огородных растений, на которых в летнее время вырастут фрукты, овощи и даже бахчевые. Кроме того, в пространстве эпифитуса предусмотрены обширные полости с прозрачными стенами, заполненные обычным воздухом. В них жители летающего дома будут круглый год культивировать на гидропонике растения для стола жителей – зелень, овощи, ягоды. А если в таком летающем жилье разместить еще генную лабораторию по выращиванию аналогов съедобных мускулов домашних животных или птицы – Тогда жители дома будут полностью обеспечены продуктами питания». Кент спросил, каков интеллект этого движущегося растения, сумеет ли оно управлять своим движением. Шарадей ответил, что у эпифитуса есть простейшие нейронные сети, примерно как у медузы. «Он будет регулировать свое движение вверх-вниз, поворачиваться, чтобы на солнце не перегревалась одна его сторона». будет уходить выше облаков в случае неспокойной атмосферы и возвращаться ближе к Земле при отсутствии ветра и дождя. Тем не менее, Эпифитусу в таком виде будет трудно выдерживать перипетии земной непогоды. Все равно придется добавить ему еще ряд дополнительных искусственных систем. Антиобледенение, л а з е р н ы й швартовки к причалу. Возможно, надо будет создавать также огромные ангары для защиты биодомов во время стихийных бедствий. «А что будет на земле?» – спросили гости. Шарадей объяснил, что летающие дома и даже города – это просто автономные зеленые жилые районы. Массовое переселение людей в воздушные дома освободит площади, занятые сейчас под жилье и сельское хозяйство, даст возможность реновации этих земель для восстановления лесов, степей, природных парков и заповедников. На земле останутся добыча полезных ископаемых – «промышленное производство и энергетика». Можно будет перемещаться из летающих жилых районов на работу и обратно в специальных электромагнитных капсулах. Еще в 30-е годы прошлого века архитектор Георгий Крутиков предлагал разместить на Земле рабочие и промышленные объекты, в то время как жилье в виде ярусно расположенных помещений он хотел переместить в воздушное пространство. Крутиков считал, что каждая общественная формация – порождает свой тип города. Феодализм – центрально-радиальную планировку с крепостью посередине. Капитализм – перпендикулярное пересечение улиц, прямоугольные планы городов. Новый общественный строй – Крутиков был апологетом социализма – должен оторвать человечество от земли и поселить его в летающем городе. Причем здесь социализм. Просто подобные разработки оставались в то время мертвой бумагой. Теперь многое изменилось. Шарадей считает, что выращивание и освоение летающих эпифитусов — реальный путь с дать новую жизнь этой идее. «Ну что, Кент, хотел бы набрать добровольцев для такого дома и самому запустить проект небесного жилья? Тогда вот твой партнер, юный эпифитус, будущий летающий дом на сто квартир. Вам, друзья, предстоит первыми начинать освоение воздушных городов. р у м п возьмет на себя инженерные вопросы — а орг-вопросы, п и л о т и р о в а н и я выбор маршрутов и социальные проблемы за тобой, Кент. Ты готов? Придется тебе, дружок, вновь садиться за учебу. Кроме энергии и смелости надо иметь еще масло в голове, без этого никак. Вы готовы? Хорошо. А девушки? И Евгений. Здесь каждому найдется, куда приложить силы. Вот завтрашнего дня и приступайте. Кстати, Кент, привози сюда Люси, ей будет приятно вернуться в знакомое Машкарова». Заодно и дружка себе подберет из птичьей стаи. Дрозда, например. Все хлопоты позади. Аэронавты, а это более ста семей, погрузили на борт пожитки, привезли жен, кто-то решился отправиться в полет с детьми и стариками. Готовится к сдаче еще два дома. Это произойдет через несколько месяцев. И к и н т у с румбом придется немало времени провести на земле, занимаясь отправкой в небо нового летающего жилья. А пока первый день на борту небесного дома, и молодые люди могут сейчас не думать о новых проблемах, которые ждут их на земле и в воздухе. «Вот он, наш небольшой небесный сад, райский уголок, который мы с вами будем теперь возделывать», — сказал Кем друзьям. «На Шарадея мы не можем больше рассчитывать. Он придумал и вырастил этого чудесного эпифитуса, а мы приняли его из рук в руки». н и к а н о р Аристархович теперь далеко, и кто знает, куда теперь устремилась его пытливая мысль?» «Я твердо уверен в одном», — добавил р у м п с л е д у е т возделывать этот наш сад со всем необходимым тщанием, потому что мы отвечаем теперь не только за себя, но и за ж и з н и благополучие семей, которые нам доверились, и, конечно, за здоровье нашего замечательного летающего друга». «Довольно занудно звучит, но по существу ты прав, дорогой мой друг Румбелла», — ответил Кент. т п р а о ц ы жили в Эдемском саду о т опус, чтобы работать. Человек родился явно не для покоя». «Будем исполнять свой долг и трудиться без рассуждений», — бубнил р у м п э т о единственное средство примириться с несовершенством мира и сделать сносной собственную жизнь. Вся их маленькая компания...» прониклась похвальным намерением трудиться, и каждый готов был приложить к общему делу все свои способности. За Евгением была закреплена капсула – воздушный автомобиль для перевозки людей на землю и обратно. Но он охотно брался за любые проблемы и вообще оказался довольно умным и деловым парнем, знал цену каждому а э р о н а ф т у и не одобрял пустых занудных разговоров, в том числе и рассуждений Кента». Тем не менее, Евгений хорошо понимал, что именно Кент в свое время за шкирку вытащил его из помойки, помог стать человеком, а р у м п Надя и Лина приняли его на равных. «Женя не из тех, кто забывает добро. Он готов для этих ребят на все, что бы ни случилось. А любовь к Лине, пусть лучше никто об этом не знает, он еще встретит девушку, которую полюбит всей душой». Лина тоже не поддерживала дурацких матерно-физических разговоров кента и румба, наелась ими еще по прошлой жизни. Ее увлекали путешествия, странствия, приключения. Когда решался вопрос, будет ли Эпифитус висеть недалеко от швартовой башни в Машкарова или отправиться в свободное воздухоплавание, именно она настояла на том, чтобы у их нового дома не было постоянного места жительства. А чем ей заниматься здесь, на борту? «Это не вопрос. Будет заниматься всем, что потребуется. Детьми аэронавтов вместе с Надей, стариками, будет ухаживать за громилой Эпифитусом. Главный враг Эпифитуса — это бабочки и мотыльки. Их гусеницы могут прогрызть дырку в зеленом пузе б и о д и р е ж а б л я и тогда конец полетам. Хорошо, что Люси нашла себе дружка Дро. Еще во время подготовки летающего дома — Они присмотрели себе удобную складку в теле эпифитуса и свили там гнездо. Теперь по очереди высиживают яйца. Скоро появится целая стая маленьких дроздов или, может, ящерок-первоптичек. И тогда у прожорливых гусениц не останется ни единого шанса. Надя знала, что на ней теперь дети и престарелые жильцы небесного дома, их учеба, досуг, быт, здоровье и т.д. Ведь это первое летающее жилье, и все придется осваивать заново. А в тюзака она будет учиться заочно, пока. У нее уже немного заметен аккуратный животик, и оказалось, что для нее это важнее всего остального. Кто теперь на первом месте? Кент или тот мальчишка, что временами шебуршит ножками у нее внутри? Зачем разделять и сравнивать? Это для нее неразделимо. Все вместе это и есть ее, Надина жизнь». Ее любовь и семья. Эпифитус поднимался все выше и выше. Кент рассматривал старонордборгское шоссе, отвратительная дорога, яма до ухабы, потому солнце и не любит туда заглядывать. Над дорогой поднимался цветастый туман зеленовато-желтых и розовато-сиреневых испарений. Ему казалось, что даже здесь, наверху, он чувствовал их ядовитый химический запах. Дорога проходила насквозь через огромное здание промышленного монстра «Кременник Монолита», перекрывавшего весь горизонт справа и слева. Румбу трудно было отыскать завод севпыль, все было надежно скрыто под землей. Потом он разглядел все-таки проходную и даже отдельные дыры на месте провалившихся тюбингов тоннелей. Через них тоже что-то можно было заметить. Румбу почудилось, что он на мгновение погрузился в привычную атмосферу производственных звуков. Поскрипывание тюбингов, гудение гигантских комаров-долгоножек, погромыхивание тележек, перешептывание шевелящихся кранов, беспорядочный свист воздушных потоков. «Вот она, наша Земля! Мы уже видим, во что превратятся города через пятьдесят, сто, сто пятьдесят лет. Подальше отсюда!» Нам дан чистый воздушный океан. Отсюда видны излучины могучих рек, неизгаженные Ладога и Онега, а дальше Северная Двина, Печора, Урал, голубые дали, облака, восход и заход недостижимого дневного светила. Начнем жизнь сначала, с чистого листа. Можно ли вообще начать все с чистого листа? Возможно ли это для одного отдельно взятого человека? А для всего человечества в целом освоение воздушного океана — это, безусловно, шанс для человечества начать новый виток цивилизации. Лина с удовольствием рассматривала интересные детали, которые выхватывал из п е й з а ж и ее цепкий глаз. г Ей нравились небесные дали и величественные берега северных озер. Но н е пугали и совсем другие черты современной жизни — н е устрашающий промышленный пейзаж, ни повсеместно торжествующий урбанизм, ни готика, ни кислотный стиль в музыке и одежде и так далее, и так далее. Типичное дитя города, она легко принимала и впитывала буквально все, и сейчас просто радовалась новым впечатлениям, возможным приключениям, а главное тому, что рядом с ней ее румб. «Ее румб!» которого она не делит теперь ни с пустотой, ни с этим ничтожным плезневичем. Надя вспомнила, как однажды, еще перед встречей с Кентом, она мечтала, чтобы на улицах Петербурга появились т и л а н д и и воздушные, чтобы они летали по скверу наподобие живых воздушных шариков. Мечтала посадить зернышко волшебной фасоли, которая выросла бы до неба. чтобы забраться наверх по стволу ф а с о л и да и гулять бы себе по облакам, где тепло, светло и плоды райские произрастают. А музыка играла бы там нежная и чарующая, как раз та, что ей в детстве пела мама. Если бы л ю с и видела свою дочь. Вот она летит сейчас по небу на волшебной Тиланзди, облака все ближе и ближе, а в ушах ее звучит та же колыбельная. «Баю, баюшки, баю». «Не ложись на краю» — какая дурацкая и в то же время нежная и чарующая песня. Надя будет петь ее своему малышу. Женя думал о том, что все бы ничего, но румб, румб, похоже, неисправим. Совсем недавно тот сам заговорил с к и н т о м о своем новом увлечении, на этот раз трудами некоего Алекса Подпругина, который пишет о конце идеологий, О конце истории, о конце нравственности, об исчерпании всех человеческих идей, как светских, так и религиозных, а также о конце Homo sapiens как биологического вида. «Началось! Опять за старое!» — подумал Женя. «Хорошо, что у Румба есть Лина, девушка с характером. Она не позволит очередному Плезневичу еще раз разрушить их с Румбом жизнь». «У кента, кстати, тоже хватает проблем», — подумал Женя. Высокие должности всегда идут рядом с риском. На этом Кент однажды погорел. Разрабатывал бы небольшой садик, как советовали авторы в в, в... в... книге, которую ему недавно дала прочесть Надя. «А, да-да, улитка на склоне». Нет, маленький садик — это не в характере Кента. Опять ввязался. Ему п о д а в а я что-то грандиозное, никак не меньше». Проект летающих городов вполне может стать чуть ли не планетарным, можно и так сказать. Наверняка появятся желающие прийти на готовенькое. И тогда все неприятности повторятся. Правда, у Кента теперь есть проницательная и любящая жена, да и друзья его не оставят, но надо бы все-таки подстраховаться. Перед отлетом Евгений встретился с Прихватовым и объяснил ему ситуацию. Бывший следователь очень изменился после того, как покинул органы. Ждан Петрович заинтересовался летающими домами, согласился подключиться к проекту и взять на себя его коммерческую безопасность. Правда, Юра пока об этом ничего не знает. Но Евгений уже обсудил с Надей, и Надя поддержала его идею привлечь сюда опытного человека. Так что со временем и Кент согласится. Раз Надя взялась за что-то, Кент согласится, куда он без Нади? И тогда они заберут прихватыванный эпифитус. Ждану Петровичу, кстати, тоже будет неплохо. Он ведь давно мечтал о путешествиях. Был теплый безветренный вечер. Никто не хотел покидать панорамную площадку. Евгений сходил в кулинарию их летающего дома и принес друзьям всяких вкусностей. Обычную естественную пищу. Именно так питались во времена ОНА до индустриальной революции. вычитал у Вольтера и принес ровно по его списку. Несколько сортов домашнего шербета, каймак, приправленный лимонной коркой, вываренный в сахаре, цитрусовые ананасы, финики, фисташки, мокский кофе из моха в Йемене, который не был смешан с плохим американским кофе. На плече у кента сидела Люси, совсем уже превратившаяся в симпатичную птичку, и что-то чирикала ему на ухо. «Хватит тараторить, Люси!» «Скажи лучше, на кого ты оставила птенцов?» «Ах, на дро!» «Ну хорошо, побудь пока с нами», — ответил ей Кент и продолжил разговор с Румбом. «Все, что происходит в этом лучшем из миров, неразрывно связано одно с другим. Если бы я не стал ж и г о л о с легкой руки тетушки Зины, если бы не вложил заработанные не самым праведным образом деньги в раздевалов ЛТД... Если бы не пустил по м е р у стольких людей, в том числе свою Надюшу с ее матушкой. Если бы меня потом не ограбили бандиты, рейдеры и собственные партнеры. Если бы менты не избили меня до полусмерти. Если бы я не потерял все, что имел, в том числе матушку. Если бы не превратился в бомжа. Если бы не растратил всех своих конгруенток. Если бы не был вновь брошен в узилище. Если бы... Он засмеялся и добавил. не отправиться бы нам в плаванье на этом замечательном воздушном доме, не вкушать бы нам чудесного домашнего шербета, не пить потрясающего кофе из Йемена. — Неплохо сказано, кентухи, — ответил р у м п Нам всем теперь следует трудиться и возделывать свой сад. Послушай, что пишет об этом потрясающий Алекс Подпругин. Умная жена кента услышала этот разговор. улыбнулась и рассказала притчу. «Виноградник был у одного человека в Ваал-Гамоне. Он отдал виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его тысячу серебряников. А мой виноградник у меня при себе. Тысячу я отдам. Обществу, стране, кому-то еще из Ваал-Гамона, из владельцев толпы, если без этого не обойтись. А двести останется мне самой». с т е р е г у щ и е плоды его. «О, Надя, возлюбленная жена моя! Это ты, несравненный виноградник моей души!» — подумал Кент, но ничего не сказал.